Ангва, глядя в зеркало, отбросила в сторону непокорную челку. «Не нравится мне все это», — сказал Маркоу. «Нехорошо себя так вести». Она в ответ похлопала его по плечу. «Главное, не волнуйся», — успокоила она. «Ваймс ведь все объяснил. А ты ведешь себя так, как будто мы делаем что-то дурное». «Мне нравится быть стражником». Маркоу по-прежнему пребывал в глубинах скорби. Стражнику положено носить доспехи, а если их не носить, то это все равно, что шпионить. А он знает, как я к этому отношусь. Ангва посмотрел на его короткие рыжие волосы и честные уши. «Я снял с его плеч большую часть обязанностей», — продолжал Марков. «В патруле он теперь вообще не ходит и все равно пытается везде успеть». «А может ему вовсе не надо, чтобы ты...» так уж помогал. Ангва попыталась выразить свою мысль как можно более тактично. — Да и не молодеет он. Я пытался намекнуть ему на это. — Ты молодец, и я никогда не ходил в штатском. — Можешь не волноваться, на тебе любая одежда смотрится как мундир. Ангва застегнула плащ. — Какое облегчение снять латы? Что же касается Маркоу, то его замаскировать невозможно. Размеры, уши, рыжие волосы, выражение мускулистого добродушия. Если уж на то пошло, то Вервольфы, наверное, всегда носят штатское. Спасибо, Марку. Кстати, ты совершенно прав. Просто мне не по себе от притворства. Попробовал бы ты встать на мои лапы. Что? Да так, ничего. Сенгорифа Джанил злился. Сам не знает чего. От всего сразу. Во многом и заброшенный накануне в окно лавки зажигательной бомбы. Кое-какие выкрики, доношавшиеся с улицы, тоже сыграли свою роль. А сегодня утром он поссорился с отцом. Поводом стал посланный в штаб-квартиру стражи обид. Стража – часть официального механизма города. Стражники носят дурацкие пляхи и ходят в латах. Короче, Джанил много из-за чего злился, а в частности из-за того, что ему всего лишь тринадцать. Так что, когда в девять часов вечера, отец в это время обычно пёк хлеб, дверь распахнулась и в лавку ворвался какой-то человек, Джанил, недолго думая, вытащил из-под прилавка видавший виды арбалет, прицелился туда, где по его представлениям должно было находиться сердце и спустил курок. Маркоу пару раз притопнул и огляделся. «Здесь!» — сказал он. «Я стоял здесь, а принц был... вон там!» Ангва послушно последовала в указанную сторону. Несколько прохожих остановились, с любопытством глядя на Маркова. «Отлично! Стоп! Нет, еще чуть-чуть дальше! Стоп! Чуть левее! Я хотел сказать левее, если смотреть с моей стороны!» чуть назад, а теперь в скине руки. Подойдя, он посмотрел туда же, куда смотрела она. В него стреляли откуда-то из университета? А точнее, со здания библиотеки, подтвердила Ангва. Но вряд ли это был какой-нибудь волшебник. Волшебники стараются не прибегать к холодному оружию. Туда ничего не стоит проникнуть постороннему, даже при запертых воротах, сказал Маркол. Давай-ка попробуем Неофициальные методы расследования. «Давай, Марку!» «Что? Эти накладные усы, они тебе не идут. Да и нос выглядит слишком уж красным. По-моему, как раз это помогает мне сливаться с толпой». «Напротив, я уже не говорю о твоем головном упоре. Я бы на твоем месте от него отказалась». Нет, как головной убор этот котелок очень даже ничего, поспешно добавила она. Просто он не в твоем стиле, не идет тебе. Так в том-то и фокус, воскликнул Марков. Если бы он был в моем стиле, люди бы сразу догадались, что это я. Я к тому, что в этом котелке ты выглядишь полным простофилий. А в жизни я выгляжу простофилий? Нет, вовсе нет. Ага! Марко упорылся в кармане огромного коричневого тулупа. Вот, руководство по маскировке. Купил в шутовской лавке, что на Фидерской улице. Кстати, забавно, я там встретил Шноби, он тоже что-то покупал. Я спросил его, он-то что тут делает, а он ответил, они, мол, идут на крайние меры. Что, по-твоему, он имел в виду? Понятия не имею. Чего в той лавке только нет! Просто диву даешься!» «Накладные волосы, фальшивые носы, поддельные бороды, даже искусственные...» «Осекшись, он начал краснеть!» «Даже искусственные...» «Одним словом...» «Груди...» «Женские...» «Но разрази меня гром, если я понимаю, для чего женщина будет маскировать собственную грудь!» «Он, наверное, в самом деле ничего не понимает...» — подумала Ангва, Взяв у Маркова маленькую книжицу, она быстро пролистала ее и вздохнула. «Маркова, все эти маски для картошки». «Как это?» «Дети иногда делают из картофелин человечков. Видишь, здесь везде изображены картофелины». «Я думал это только для примера». «Маркова, а книжка называется... «Привет, господин Картошка!» Даже пушистые в пол лица усы не смогли скрыть обиду и растерянность Маркову. «Ерунда какая-то!» – пробормотал он. «Зачем картошке маскировка?» Вскоре они очутились в переулке в двух шагах от незримого университета. Неофициальное название переулка «Ученый тупик» фигурировало в разговорной речи уже столько веков, что теперь переулок так и назывался о чем сообщала табличка, повешенная в одном конце. Мимо шмыгнула парочка студентов-волшебников. Неофициальный вход в университет всегда был известен только местным учащимся. О чем большинство студентов забывали, так это о том, что члены преподавательского состава тоже когда-то были студентами и тоже любят вечерние, совершаемые после официального закрытия ворот, прогулки. Темными вечерами эта забывчивость частенько становилась причиной неловких ситуаций, разрешение которых требовало изрядного дипломатического искусства. Марко и Ангва терпеливо выждали, пока через стену перелезут еще несколько студентов, вслед за которыми в переулок спрыгнул декан. «Добрый вечер, сэр!» – вежливо поприветствовал Маркоу. «Привет, господин Картошка!» – отозвался декан и растворился в ночи. «Ну что, убедился?» Но он ведь не назвал меня Маркоу, возразил Маркоу. Так что, в принципе, прав я. Приземлившись на академический газон, они зашагали в сторону библиотеки. Закрыта, сказала Ангава. Не забывай, внутри наш человек. С этими словами Маркоу постучал в дверь. Дверь слегка приоткрылась. Ок. Маркоу приподнял свой жуткий котелок. Добрый вечер, сэр. Не позволишь ли войти? Стража по неотложному делу. ук ик, Уок. Эм, что он сказал? Анг выдернул его за рукав. Ну, если тебе настолько необходимо знать, смутился Марков. Кого я вижу, господин Картошка, собственной персоной? Повернувшись к Ангве, библиотекарь набурчил нос. Запаха Вервольфа ему не понравился. Тем не менее, он жестом пригласил их войти и оставил ждать, а сам, постукивая костяшками рук, направился к столу, где принялся рыться в многочисленных ящиках. Наконец, он извлек бляху с надписью «Городская стража, констебль по особым поручениям», которую и повесил на шнурке на… на в общем в районе вероятного расположения шеи после чего вытянулся по стойке смирно, настолько, насколько таковой стойки вообще можно было добиться от рангутана. Центральная область организма человекообразного в целом понимает, чего от нее хотят, но периферические части отстают. у ук э это он сказал, чем могу быть полезным, капитан накладные усы?» полюбопытствовала Ангва. Нам нужно осмотреть пятый этаж, оттуда открывается вид на площадь. Несколько холодно, промолвил Марку, обращаясь к Рангутану. Лук, лук, ук Он говорит, что там старые кладовые. А последний у Ук?» – спросила Ангва. Господин ужасный котелок, прервал Марку. Но он не сообразил, кто ты на самом деле, а это ведь главное, усмехнулась Ангва. Пятый этаж представлял собой коридор с дверьми, открывающимися в лишенные воздуха комнаты. Там царил печальный запах старых, никому не нужных книг. Обвязанными веревками-кипами были забиты даже не полки, а не стеллажи. Многие книги имели потрепанный вид, у некоторых доставало обложек. Однако, судя по уцелевшим частям, это были старые учебники, не способные вызвать любовь даже самого страстного библиофила. Маркоу снял со стеллажа потрёпанный экземпляр оккультизма для начинающих – Бодли. Несколько страниц выпали. Ангва подняла один листок. «Глава пятнадцатая. Начало некромантии». Прочла она вслух. «Урок первый. Как правильно пользоваться лопатой». Отложив страницу, она принюхалась. Запах библиотекаря заполнял носовую полость, словно слон в спичечный коробок. «Все же мы здесь не первые», — уверенно произнесла она. «За последние пару дней здесь побывал кто-то еще. Ты не мог бы оставить нас одних, сэр? Когда дело касается запахов, твое присутствие может быть несколько навязчивым». «Ок», — библиотекарь кивнул Марку, пожал плечами в сторону Англы и заковылял прочь. «Не шевелись!» – велела Ангва. «Стой, где стоишь! Не возмущай воздух!» Очень осторожно она двинулась вперед. Основываясь на данных, поставляемых слухом, она заключила, что библиотекарь в коридоре. Именно оттуда доносился скрип половиц. Но ее нос упорно возражал, твердя, что орангутан все еще здесь. Правда, слегка смазанный, словно полустертый, и все же... «Я должна изменить облик», – пришла к заключению Англа. «Никак не могу восстановить истинную картину. И это очень странно». Маркову послушно закрыл глаза. Ангва запрещала ему смотреть, когда она пребывала, так сказать, на полпути между человеческим существом и волком, из-за малопривлекательности промежуточных стадий. Дома, в Убервальде, местные жители то и дело меняют облик. Для них это как... Для обычного человека переодеть рубашку, но даже там правила приличия диктуют, что перекидываться следует, предварительно спрятавшись за каким-нибудь кустиком. Когда Маркоу снова открыл глаза, Ангва уже кралась вперед, все ее существо сфокусировалось в носу. Обонятельная форма библиотекаря то и дело менялась. Там, где орангутан двигался, возникало размытое сиреневое пятно, а где стоял, Плотная, почти осязаемая фигура. Руки, лицо, губы. Пройдет несколько часов, и фигура расплывется во все расширяющееся облако, но пока она еще ясно видит этот обонятельный портрет. Воздушные потоки здесь, наверное, самые слабые, едва уловимые. В мертвом воздухе не жужжат даже мухи, способные вызвать движение воздуха. Она осторожно приблизилась к окну. То, что она сейчас видела зрением, Представало в виде наброска углем. И этот набросок был полотном, основой, На которой расцветали роскошные краски запахов. У окна, у окна... Да, там человек. И судя по запаху, он стоит уже некоторое время. Аромат колыхался в воздухе, едва касаясь ее носовых пазух. Волны, завитки... Ошибки быть не может. Окно открыли и закрыли вновь. И вот еще что. Лишь тончайший намек, но все же... Руку он, похоже, держал перед собой. Ее нос быстро подергивался. По запахам, заполонившим комнату подобно мертвому дыму, она пыталась восстановить перед своим внутренним взором те формы, которые присутствовали здесь недавно. Закончив, Ангва вновь оказалась рядом с грудой одежды. Натягивая башмаки, она вежливо кашлянула. «У окна действительно стоял человек», — сказала она. «У него длинные волосы, немного сухие, воняют дорогим шампунем. Именно он поставил доски на место и приколотил их после того, как Оси проник в барбекан». «Ты уверена?» «Разве этот нос когда-нибудь ошибался?» «Извини, что еще?» Я бы сказала, он довольно крупный для своего роста, даже тяжеловатый. Не из любителей мыться, но когда моется, то пользуется мылом Виндхвайка, дешевой маркой. А шампунь выбирать дорогую, что странно. Башмаки довольно новые. И зеленое пальто. Ты можешь по запаху определить цвет? Не цвет, краску. Это мне кажется из Тулата. И еще, по-моему, он стрелял из лука. Из дорогого лука. В воздухе витает легкий шелковый аромат, а ведь именно из шелка, насколько я знаю, делают самую надежную тетиву. И на дешевые луки такую тетиву натягивать не станут. Марков подошел к окну. «Отсюда у него был хороший обзор», – пробормотал он и перевел взгляд на пол. «А потом на подоконник. И на стеллажи. Как долго он здесь находился?» — Часа два-три. — Он не расхаживал по комнате? — Нет. — Не курил, не плевал. Просто стоял и ждал? — Профессионал. Господин Ваймс был прав. — В гораздо большей мере профессионал, чем Оси, — подтвердила Англа. — Зеленое пальто, — повторил, как будто размышляя вслух Маркову. — Зеленое пальто то зеленое пальто. О, и еще у него ужасно много перхоти, добавила, поднимаясь на ноги Англа. Неужели Снежный Склонс не поверил своим ушам Маркову? Что? У него в самом деле было очень много перхоти. Да уж, просто... Именно поэтому его зовут Снежным, сказал Маркову. Шпротивель Склонс — человек, который причесывается частым гребнем. Но я слышал, он переехал в стулат, и уже в унисон не произнесли. Откуда, «Откуда и была краска?» «Он хорошо стреляет из лука?» – спросила Англа. «Отлично! И у него прекрасно получается убивать людей, которых он ни разу в жизни не видел». «Он что, наемный убийца?» «О нет, просто убивает за деньги. Никакого стиля, склонс едва умеет читать и писать». Сочувственно поморщившись, моркову поскреб в затылке, как будто вспоминая что-то. В сложности он даже не вникает. В прошлом году мы его чуть было не арестовали, но он встряхнул головой, и пока мы откапывали шноби, был таков. Тот еще тип. Интересно, где он теперь обитает? Даже не проси, чтобы я отправилась за ним. Его след давным-давно уже затоптали. О, тут мы можем не беспокоиться нам помогут. Кое-кто знает в городе всех и каждого. Господин Склонс? Снежный Склонс осторожно ощупал свою шею, или, по крайней мере, шею своей души. Некоторое время после смерти человеческая душа еще сохраняет форму тела. Замечательные вещи привычка. «Кто это был?» — спросил он. «Ты его не знаешь?» — спросил смерть. «Откуда? Я, видишь ли, стараюсь не водить знакомство с теми, кто способен за здорово живешь отрезать тебе голову». В падении тело снежного склонца опрокинуло на столе бутылочки с лечебным шампунем. И сейчас средства для интимного ухода, капая на пол, смешалось с интимными жидкостями, вытекающими из тела Склонса. «Он с специальными маслами!» «Обошелся мне в 4 доллара!» — пожаловался Склонс. Впрочем, все это казалось странным образом несущественным. Смерть случается с другими, но теперь одним из этих других стал он сам. Тот, который валяется на полу, ног, а не тот, который стоит и смотрит на того, кто валяется. Раньше Склонс ни за что на свете не смог бы выговорить слово «метафизический», но минуло всего пара минут, и он уже смотрит на жизнь совсем иначе. Для начала снаружи. «Четыре доллара!» повторил он. «Я даже не успел его опробовать». «Он бы не оказал желаемого действия». Смерть успокаивающе похлопал Склонса по прозрачному плечу. «И, если позволишь, могу дать один совет. Попробуй взглянуть на случившееся с положительной стороны. Это средство тебе больше не понадобится». «Что? Никакой больше перхоти?» — с надеждой переспросил Склонс теперь уже просвечивающий насквозь и на глазах теряющий очертания. «Никакой! Никогда!» – заверил его смерть. «Можешь поверить мне на слово!»